Чтобы не пропустить новые рассказы, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Клиффорд Саймок. Специфика службы. Ему снился родной дом, и когда он проснулся, то долго не открывал глаза, силясь удержать видение. Что-то осталось, но это что-то было смутно, размыто, лишено отчётливости и красок. Родной дом. Он представлял себе его, знал, какой он мог воскресить в памяти далёкое, недосягаемое, но нет. Во сне всё было ярче. И всё-таки он не открывал глаз, так как слишком хорошо знал, что предстанет его взгляду, и всячески оттягивал встречу с грязной, неуютной конурой, в которой находился. Если бы только грязь и отсутствие уюта, подумал он, А то ведь ещё это тоскливое одиночество. Это чувство, что ты на чужбине. Пока глаза закрыты, можно делать вид, будто суровой действительности нет, но он уже на грани. Щупальца реальности уже протянулись к полной тепла и задушевности картине, которую он тщетно сохранить в уме. Всё. Дольше нельзя. Ткань сновидения стала чересчур тонкой и редкой, чтобы противостоять реальности. Хочешь не хочешь, Открывай глаза. Так и есть. Отвратительно. Неуютно, грязно, безотрадно. И кругом притаилась эта враждебность, от которой можно сойти с ума. Теперь взять себя в руки, собраться с духом и встать, начать еще один мучительный день. Штукатурка на потолке потрескалась, осыпалась, получились большие безобразные кляксы. Краска на стенах шелушилась. Штукатурка на потолке потрескалась, осыпалась. Темные потеки напоминали о дождях. И запах. Затхлый запах давно не проветриваемого жилого помещения. Глядя на потолок, он пытался представить себе небо. Когда-то он мог увидеть его сквозь любой потолок, потому что небо было его стихией. Небо и пустынный, привольный космос за ним. Теперь он их лишился. Они ему больше не принадлежат. Пометка в трудовой книжке «Самон». Выговор в личном деле всё, что требуется, чтобы погубить карьеру человека, навсегда сокрушить все надежды и обречь его на изгнание на чужой планете. Он сел на край кровати, нашарил пяткой брошенные на пол брюки, надел их, втиснул ноги в ботинки, встал. Тесная, скверная комната и дешёвая. Настанет день, когда ему даже такая будет не по карману. Деньги на исходе, и когда последние уйдут, придётся искать работу. Любую работу. Может, стоило позаботиться об этом раньше? Не тянуть до последнего. Но он не мог себя заставить связаться с работой, а сесть здесь значит признать своё поражение, поставить крест на мечте о возвращении домой. Дурак, сказал он себе. И что тебя потянуло в космос? Эх, попасть бы только домой, на Марс, и больше его канатом из дома не вытянуть. Вернётся на ферму, займётся хозяйством, как отец хотел. Женится на Елен, а сядет, пусть другие дурни с риском для жизни носятся по солнечной системе. Романтика это она окружит голову мальчишкам, Юнсам с восторженными глазами. Романтика дальних странствий, дебри космоса с лучистыми зрачками звёзд, романтика поющих двигателей, холодного металла, вспарывающего черноту и безлюдье пустоты, романтика воплощённых в комочке плоти куража и удали, бросающих вызов пустоте. Романтики-то не было. Был тяжёлый труд Вечное напряжение и щемящая тревога, точащий душу страх, который ловил перебои в работе силового устройства, звонки удара металлическую оболочку, любую из тысяч бед, подстерегающих человека в космосе. Он взял с ночного столика бумажник, сонул его в карман, вышел в коридор и спустился по шаткой лестнице вниз. Покосившаяся ветхая терраса. И зелень, неистовяя, буйная зелень земли. Мерзкий, отвратительный цвет, который оглушает и вызывает внутренний отпор. Всё зелёное: трава, кусты, каждое дерево. Если смотреть на зелень чересчур долго, так и кажется, что она пульсирует, трепещет по тайною жизнью. И ведь нет спасения от неё, разве что запереться где-нибудь. Зелень, яркое солнце и изнуряющая зной всё это делает землю невыносимой. Правда, от цвета можно уйти, с жарой тоже можно как-то справиться, но зелень вездесуща. Он спустился с крыльца, ощупав кармане сигареты, нащупал смятую пачку, и в ней единственную смятую сигарету. Прилепил её к губе, выбросил пачку и остановился в воротах, соображая, что делать дальше. Но это усилие мысли было показным. Он заранее знал, как поступит. Выбора не было. Одно и то же повторялось изо дня в день уже которую неделю. То же будет и сегодня, и завтра, и послезавтра, пока не уйдёт последний цент. А потом? Да, что потом? Поступить на работу и попытаться хоть что-то из этого извлечь? Копить деньги, пока не наберётся на билет до Марса? Пусть любая должность на корабле ему заказана, но ведь пассажира-то они обязаны взять. Эх, пустые расчёты всё это. Чтобы накопить достаточно, нужно 20 лет. А где они? Он закурил и побрёл по улице. Даже сквозь сигаретный дым он ощущал запах ненавистной зелени. Миновав 10 кварталов, он очутился у космодрома. Над полем возвышался корабль Он постоял, глядя на него, затем направился к убогому ресторанчику позавтракать. «Корабль», — думал он, — «обнадеживающий признак. В иные дни ни одного не увидишь, а иногда сразу три-четыре. Сегодня есть корабль. Может, тот самый?» «Когда-нибудь», — сказал он себе, — «найду же я корабль, который доставит меня домой». Корабль, которому до зарезу будет нужен механик, и капитан закроет глаза на злополучную запись в трудовой книжке. Но он знал, что обманывает себя. Каждый день он говорит себе одно и то же. Вероятно, чтобы оправдать свои ежедневные визиты в отдел найма. Самообман, который помогает сохранить надежду, не пасть духом. Самообман, который позволяет даже кое-как терпеть мрачную, душную конуру, и зелёную землю. Он вошёл в ресторан и сел за столик. Подошла официантка, чтобы принять заказ. Опять оладьи? спросила она. Он кивнул. Оладьи дешёвая и сытная пища, а ему надо подольше растянуть деньги. Сегодня вы найдёте свой корабль, сказала официантка. У меня такое чувство. Возможно, отозвался он, не очень-то веря. Я знаю, что у вас на душе продолжала официантка. «Знаю, как это тяжело. Сама мучилась тоской по родине, когда впервые уехала из дому. Думала, умру». Он промолчал, чувствуя «ответить значит уронить свое достоинство». Хотя на кой оно черт ему теперь, это достоинство? Конечно, речь шла не об обычной тоске по родине. Это уже планетная ностальгия». Тоска по другой культуре, боль от разлуки со всем, к чему привык и к чему привязан. И тут, сидя в ожидании оладий, он воскресил в памяти сон. Уходящие вдаль красные увалы, ласкающий кожу сухой прохладный воздух, блеск звёзд в сумерках, волшебное золото отдалённых песчаных бурь. И низенький дом жмётся к земле, и на террасе, обращённой к закату, неподвижно сидит в кресле Седой старик. Официантка принесла оладьи. Настанет день, мысленно сказал он, когда я не смогу больше выносить этого самоистязания, этой жалости к самому себе. Он давно её раскусил и давно пора от неё избавиться, и тем не менее мирился с ней. Более того, она стала определять его помыслы и поступки. Она была его щитом и самооправданием. Движущей силой, которая поддерживала его на ходу. Он доел оладьи и расплатился. Счастливо, сказала официантка, улыбаясь. Спасибо, ответил он. Он потащился по дороге, по скрипучему гравию, и солнце припекало ему спину, но хоть от зелени он был избавлен. Космодром голый, безжизненный, обожжённый и обнажённый. Он достиг цели и подошёл к конторке. «Опять вы?» – сказал уполномоченный по найму. «Есть рейс на Марс?» «Нет». «Хотя постойте, тут недавно один справлялся». Уполномоченный поднялся, вышел за дверь и стал кого-то звать. Через несколько минут он вернулся к конторке. За ним шел свирепый тяжеловес. На голове у тяжеловеса была фуражка с потертыми тусклыми буквами «Капитан». В остальном костюм никак не отвечал его званию. Вот этот человек, сказал уполномоченный капитану. Имя Энсон Купер, механик первого класса, но личное дело, к черту личное дело, рявкнул капитан. Он обратился к Куперу. Морисон, вы знаете, с пелёнок, ответил Купер. Это была неправда, но он был уверен, что справится с двигателями. Они, в общем-то, ничего, продолжал капитан. Только иногда барахлят немного и капризничают. Придётся вам помяничаться с ними. Глаз не сводить с них. Зазеваетесь пеши пропало. Как-нибудь, сказал Купер. Мой механик подвёл меня, сбежал. Капитан плюнул на пол, демонстрируя презрение к дезертирствующим механикам. Слабоват в коленках оказался. У меня коленки в порядке, твёрдо сказал Купер. Он знал, что его ждёт, но выбора не было. Путь на Марс лежал через Мориссоны. Что ж, тогда пошли, сказал капитан. Минутку, вмешался уполномоченный. Так это не делается. Вы обязаны дать ему время собрать свои пожитки. Мне нечего собирать, вставил Купер, вспоминая жалкое барахло, которое осталось в гостинице. Ничего стоящего. Вам должно быть ясно, продолжал уполномоченный, обращаясь к капитану. Союз не может поручиться за человека с таким личным делом. А мне плевать. отрезал капитан. Лишь бы он знал толк в двигателях. Больше мне ничего не надо. Идти до корабля было далеко. Он и новый-то не представлял собой ничего особенного, а с годами не стал лучше. Да на таком вообще летать пытка, не говоря уже о том, чтобы нянчиться с Моррисонами. Не рассыплется, не бойтесь, сказал капитан. Он протянет дольше, чем вы думаете. Просто удивительно, на что способна такая посудина, всем чертям назло. Только ещё один рейс, подумал Купер, чтобы доставить меня на Марс, а там пусть рассыпается. Корабль великолепен, сказал он совершенно искренне. Он подошёл к могучему стабилизатору и положил на него ладонь. Тяжёлый металл Краска давно облупилась, ребой от коррозии, и холодок затаился в толще, точно корабль ещё не отдал всё, впитавшееся в него космическую стужу. Наконец, подумал он. После стольких недель ожидания, вот оно, наконец, стальное произведение инженерного искусства, которое доставит меня домой. Он вернулся туда, где стоял капитан. Приступим, что ли, сказал он. Хочу посмотреть на двигатели. Они в порядке, ответил капитан. Возможно, всё-таки я их проверю. Он ждал, что двигатели будут в скверном состоянии, но не настолько. На что уж корабль выглядел жалко, а Мориссоны оказались ещё хуже. Тут надо поработать, сказал он. С такими двигателями нельзя выходить в рейс. Капитан вспотелил и выругался. Учтите, вылетаем на рассвете, срочное задание. На рассвете и вылетим. отрезал Купер: "Вы только и не вмешиваетесь". Он расставил людей по местам и сам проработал 14 часов подряд без передышки, не спал и не ел, после чего зажал большой палец в кулаке и доложил капитану, что всё готово. Они благополучно прошли атмосферу. Купер разжал кулак и облегчённо вздохнул. Теперь только следить за тем, чтобы не было перебоев. Капитан вызвал его к себе и поставил на стол бутылку. А вы справились куда лучше, чем я ожидал, мистер Купер. Купер покачал головой. Мы ещё не прилетели, капитан. Впереди немалый путь. Мистер Купер, сказал капитан. Вы знаете, что мы везём? Купер покачал головой. Лекарство, сказал капитан. Там эпидемия. Только наш корабль был более или менее готов к рейсу. Вот нас и послали. Дали бы сперва сделать капитальный ремонт двигателей. Время не позволило. Каждая минута на счету. Купер глотнул из рюмки, оглушенный всеобъемлющей усталостью. «Эпидемия, говорите? А что именно? Песчаная лихорадка», — ответил капитан. «Знаете, наверное». Смертельный ужас холодком пополз по спине Купера. Знаю. Он допил виски и встал. "Я пошёл, начальник. Надо присмотреть за двигателями. Мы надеемся на вас, мистер Купер. Нужно добраться". Он вернулся в машинное отделение и упал в кресло, слушая пение двигателей, пронизавшее все клеточки корабля. Они должны работать без перебоев. Теперь это яснее, чем когда-либо. Дело не только в том, чтобы вернуться домой. Родная планета ждёт лекарства. «Обещаю», – сказал он себе, – «обещаю, что мы долетим». Он не щадил команду и не щадил себя. И за дня в день под выматывающий душу почти нестерпимый вой дюз и гром этих чертовых Моррисонов. «Какой там сон? Хорошо, если удавалось прикорнуть на несколько минут. Какой там обед? Разве что перекусишь чуток на ходу. Работа, работа, но еще хуже надзор. Ожидание». Всё тело напряжено, сейчас начнут заикаться или лязгнет металл, возвещая беду. И зачем только билась в голове смутная мысль: человек выходит в космос? С какой стати идёт на такую работу? Конечно, здесь, в машинном, рядом с изношенными двигателями, чувствуешь себя хуже, чем в других отсеках. Но и там не сладко. Атмосфера корабля насыщена нервозностью, но хуже всего Чёрный, гнетущий страх перед космосом, перед тем, что космос может сделать с кораблём и людьми на борту. На новых, более крупных кораблях обстановка вроде получше, да и то не намного. По-прежнему принято пичкать успокоительным пассажиров и переселенцев, летящих осваивать другие планеты, чтобы не нервничали, не реагировали так остро на неудобства, не поддавались панике. Но с командой так не поступишь. Она должна быть на чеку, готовая ко всему. Она обязана всё снести. Возможно, придёт пора, когда корабли будут достаточно велики, двигатели и горючие достаточно совершенны, когда поумерится страх человека перед пустотой космоса. Тогда станет легче, но до этого, наверное, ещё очень далеко. Ведь уже прошло 200 лет, как предки Купера в числе первых улетели осваивать Марс. Не будь сознание того, что я возвращаюсь домой, сказал он себе, не вынес бы, не выдержал. Даже здесь, где загустела вся ческая вонь, он чувствовал запах сухого, прохладного воздуха родной планеты. Сквозь металлическую оболочку летящего корабля Через несчётные тёмные мили видел нежные краски заката на красных увалах. В этом его преимущество перед остальными. Если бы не мысль, что он возвращается домой, он бы не выстоял. Медленно тянулись дни. И двигатели тянули, и крепла надежда в его душе. И наконец, надежда сменилась торжеством. И наступил день, когда корабль вихрем скользнул вниз сквозь холодную разрежённую атмосферу и пошёл на посадку и сел. Он протянул руку, повернул ключ, двигатели взревели и смолкли. Тишина объяла измождённую сталь, онемевшую от долгого гула. Он стоял под ледвигателями, оглушённый тишиной, испытывая ужас перед совершенным безмолвием. Он пошёл вдоль двигателей, скользя рукой по металлу. Гладь его точно животное, удивлённое и чуть недовольное тем, что в его душе родилось некое подобие странной нежности к машине. А впрочем, почему бы и нет? Двигатели доставили его домой. Он нянчился, возился с ними, проклинал их, надзирал за ними, спал рядом с ними. И они доставили его домой. А ведь если быть откровенным, он не очень надеялся на это. Он вдруг увидел, что остался один. Команда ринулась к трапу, едва он повернул ключ. Пора и ему выходить. И все-таки он на мгновение задержался в тихом отсеке, напоследок еще раз все окинул взглядом. Полный порядок, ничего не упущено. Он повернулся и медленно пошел по трапу вверх, к люку. Наверху он встретил капитана. А вокруг ракеты во все стороны расходились красные увалы. Все уже ушли, только начальник интендантской службы остался, сказал капитан. Я вас жду. Вы отлично справились с двигателями, мистер Купер. Рад, что вы пошли в рейс с нами. Последний рейс, ответил Купер, гладя взглядом красные склоны. Хватит слоняться по свету. Странно, сказал капитан. Вы очевидно с Марса? Точно. Не надо было с самого начала сидеть дома. Капитан пристально поглядел на него и повторил: "Странно". "Ничего странного", возразил Купер. "Я, я тоже списываюсь", перебил капитан. "На землю этот корабль поведёт уже другой командир. В таком случае", подхватил Купер, "я угощаю, как только мы сойдём с корабля". "Решено, но сперва прививка". Они спустились по трапу и пошли через поле к зданиям космопорта. Навстречу с воем промчались машины, спешащие к кораблю за грузом. А Купер всецело отдался восприятию того, что испытывал во сне, в убогой комнатушке на земле. Бодрящий запах прохладного легкого воздуха, пружинистый из-за меньшего тяготения шаг, стремительный взлет четких, ничем не оскверненных красных склонов – в лучах неяркого солнца. Врач ждал их в своем тесном кабинете. «Виноват», — сказал он. «Но вы знаете правила». «Ох, уж эти мне правила», — ответил капитан. «Да видно, так нужно». Они сели в кресло и засучили рукава. «Держитесь», — предупредил врач. «Укол дает встряску». Так и было. «Так было и прежде», — подумал Купер. «Каждый раз. Пора бы уже привыкнуть». Он вяло откинулся в кресле, ожидая, когда пройдёт слабость и шок. Врач сидел за своим столом, следя за ними и тоже ожидая, когда они придут в себя. "Тяжёлый рейс?" спросил он наконец. "Лёгких не бывает", сердито ответил капитан. Купер покачал головой. "Этот был хуже всех. Двигатели..." "Простите меня, Купер", вступил капитан. «Но на этот раз никакого обмана не было. Мы на самом деле везли лекарства. Здесь и вправду эпидемия, и мой корабль оказался единственным. Я хотел поставить его на капитальный ремонт, да время не позволило». Купер кивнул. «Припоминаю», — сказал он. Он с трудом поднялся и посмотрел в окно на холодный, недобрый, чужой марсианский ландшафт. «Если б не внушение...» Решительно сказал он: "Я бы ни за что не справился". Он повернулся к врачу. "Когда-нибудь мы сможем обходиться без этого". Врач кивнул. "Несомненно, когда корабли станут надёжнее, человек свыкнётся с космическими путешествиями". "Эта ностальгия уж больно на душу выматывает. Другого выхода нет", сказал врач. "У нас не было бы ни одного космонавта, если бы они каждый раз не летели домой". Это верно, согласился капитан. Никто, и я в том числе, не смог бы выдержать таких передряг ради одних только денег. Купер поглядел в окно на песчаные ландшафты, и его кинуло в дрожь. Более унылого места, что за идиотизм мотаться в космосе, сказал он себе, когда дома такая жена, как Дорис, и двое детей. Ему вдруг безумно захотелось увидеть их. Знакомые симптомы. Снова ностальгия, но теперь тоска по земле. Врач достал из тумбы бутылку и щедро рукой наполнил три стопки. А теперь примите-ка вот это, сказал он. И забудем обо всём. Точно мы можем помнить, усмехнулся Купер. В конце концов, Сказал капитан с неестественной весёлостью: "Надо правильно смотреть на вещи. Речь идёт всего-навсего о специфике нашей службы". Клиффорд Саймок. Специфика службы. Читал Владимир Коваленко. Чтобы не пропустить новые рассказы, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик.